На следующий день Сергей оставил машину у дома и поехал в центр на метро. Несколько раз проверился, но слежки не обнаружил. А в обед ему позвонил Григорий Савицкий. — Здравствуйте, Сергей Андреевич, — произнес довольно приятный голос из трубки. — Прошу извинить за действия моего сотрудника, превратно истолковавшего мою просьбу пригласить вас для беседы. — Здравствуйте, Григорий Васильевич. — а с каких это пор сотрудники уголовного розыска стали вашими сотрудниками? Я имел в виду того человека, который пытался вас заставить сесть с ним в машину. Опер, уполномоченный Кавун, ведь не пытался на вас воздействовать физически. Но если попытка навесить на меня несколько статей и засадить меня в тюрьму не является физическим воздействием, ты даже не знаешь, что может этим воздействием являться. Но ведь для вас все закончилось победой, не так ли? Зачем сейчас говорить об идиотских действиях некоторых личностей? Я хочу с вами встретиться и приглашаю вас на ужин. Весьма польщен, Григорий Васильевич, но... А ты не торопись! Более жестким голосом перебил Гриша якорь, перейдя на «ты». Ко мне иногда вице-губернаторы за неделю на прием записываются. А я тебя готов принять без очереди. Гарантирую полную безопасность. Можешь даже своим друзьям с Литейного не звонить. Мое слово твердое. Я просто хочу поговорить. Жду тебя в Вишне в восемь вечера. В список гостей ты уже внесен. Сергей посмотрел на отключившийся телефон и хмыкнул. То, что Гриша Якорь вычислил его связь с ФСБ, немного покоробило. А с другой стороны, Сергей почувствовал азарт. Гриша показал себя умным противником, умеющим признавать свои ошибки и быстро реагировать на изменения обстановки. Журналист почти не сомневался, что в фешенебельном ресторане "Зимняя вишня" ему ничто не угрожает, и очень хотелось пообщаться с советским лицом к лицу. Но опыты интуиции Опера предостерегали и не советовали соваться в пасть льва. Разговор мог повернуться по-разному, и необходимо было заботиться о ходом. На встречу Сергей пойдет, это он для себя решил уже твердо. И что же такое придумать? кроме звонка партнеру-цензору из ФСБ. Сергей посмотрел на телефон и улыбнулся. Он нашел способ подстраховаться. «Ира, привет! Узнала?» — весело спросил Сергей в трубку. «Узнала», — довольно холодно ответила трубка. «Богатым тебе не быть. Чего звонишь?» «Хочу извиниться и пригласить тебя в ресторан». «Знаю я твои рестораны», — проворчал трубка. «Заманишь в китайскую забегаловку?» «Не угадала», — перебил Сергей. «Зимняя вишня тебя устроит?» «Ты что, банк ограбил?» После довольно продолжительной паузы спросила Трубка. «Или устроился на работу в Газпром?» «Ни то, ни другое», — рассмеялся Сергей. «И не так уж там дорого, чтобы я не мог позволить себе пригласить туда красивую девушку. Ну что, согласна?» «Но туда же доступ только по клубным картам», — растерянно проговорила Трубка. «Послушай». Сергей добавил в голос немного раздражения. «Если я тебя приглашаю, то уверен, что нас пустят. Разве я тебя хоть раз обманывал?» Сергей не успел закончить фразу, но уже понял, что зря он это сказал. «Ты еще смеешь спрашивать?» Уровень звука в трубке подскочил на несколько децибел. «Ира, прости», — сказал, не подумав, — умоляюще произнес Сергей. «В конце концов, я ведь позвонил тебе, чтобы вымолить прощение, а ты вместо того, чтобы принять мои извинения...» Начинаешь ли питать что-то про клубные карты и Газпром? Ты можешь ответить прямо, согласна пойти со мной в вишню или нет? Хорошо, подумав, ответила трубка, но если ты наврал и в этот раз я славлю тебя на все журналистское сообщество Питера, и ни один журналист больше не будет иметь с тобой дела. Договорились. Через час я подберу тебя у выхода из метро канал Грибоедова. Сергей отключился и пошел ловить такси. Он действительно был виноват перед Ириной Смолиной. Ира работала в одном из информагентств, и они частенько пересекались на различных мероприятиях. Иногда обменивались сведениями. Несколько месяцев назад Сергей попросил Иру пойти на оглашение приговора, на которое сам никак не успевал. Самой Ире приговор был не так уж важен, но она пошла, а потом написала Сергею полный отчет, что ему и надо было для статьи. Через пару дней журналист пригласил коллегу в ресторан, но сам не пришел. С одной стороны, у него была конкретная отмазка. Его срочно вызвал в Москву очень перспективный заказчик. Но с другой, Сергей понимал, что виноват. Честно говоря, о том, что у него назначено свидание, он вспомнил уже в самолете. В Питер Якушев вернулся только через месяц и сразу послал Ирине шикарный букет. Они вроде как помирились... но кошка, пробежавшая между ними, так и не убежала. Однако в нынешней ситуации Ирина для Сергея была просто шикарным прикрытием. Во-первых, она была известным журналистом. А во-вторых, ее отец занимал немаленькую должность в Сбербанке. С отцом Ира не очень ладила, стараясь быть независимой, но папаша за дочкой приглядывал. Об этой заботе знали практически все значимые в городе люди. А потому Гриша якорь. Вряд ли решится предпринять что-нибудь грубое в отношении Сергея, пока Ирина рядом. Но даже если решится, то Ира в состоянии раздуть серьезный скандал. И, в конце концов, почему бы не совместить приятное с полезным? Вишню действительно было трудно попасть, а об их кухне в городе ходили настоящие легенды. Сергей специально решил поехать в ресторан заранее. До встречи с Гришей было еще три часа, так что пообедать они сыры. «Успеют». Советский положил трубку на рычаг и задумался. Разговор с высоким покровителем его не очень порадовал. «Москвич подтвердил предположение Гриши о том, что публикации появились неспроста и что готовится обнародование чего-то действительно серьезного, способного вылиться в определенные проблемы». «В хрониках статья не выйдет», — заявил «Москвич. Об этом я позаботился». но они могут напечатать и в другом СМИ. Идея пощупать тебя возникла не в Москве, а в Питере. Я, конечно, позвонил кому надо, но этим ГБшникам доверять нельзя. Хоть не обещали, что материал заблокируют, но он может и выйти. А те, кто обещал, потом свалят на нерадивых исполнителей. Насколько мне удалось выяснить, статья действительно может серьезно тебе повредить. Так что придется тебе тоже поработать. Выясни, кто из питерского управления... Курируй всю эту бодягу и попробуй с ним договориться. Если будет кочевряжиться, соединяй со мной. Немного подумав, Советский решил, что все не так уж и плохо. Москвич его не сдал, а значит все в порядке. К тому же он уже знал, кто из питерского руководства в ФСБ контролирует эту операцию. И встретиться с полковником Климовичем он собирался еще до разговора с москвичом. Советский посмотрел на часы и заторопился. Времени оставалось не так уж много. Сергей и Ирина действительно неплохо провели время. Кухня оказалась выше всяческих похвал. Народу было не очень много, но все сплошь узнаваемые лица. Ира окончательно оттаяла и прозрачно намекала на продолжение вечера в более интимной обстановке. Сергей был вообще-то не против, но загадывать опасался, — Посмотрев на часы, он поспешил к метродотелю. Сергею требовалось рассчитаться до прибытия Гриши Якоря, которому он не желал давать возможность заплатить за ужин журналистов. Платить за себя он позволял только друзьям. «Вы пришли по карте гостя, а потому счет за ваш ужин будет записан на счет члена клуба», — несколько удивленно сказал метрдотель «У нас принято расплачиваться раз в месяц. Это удобно и для клиентов, и для нас». «Если вам так уж это необходимо, то можете отдать деньги тому, кто вас пригласил». «Это невозможно», — покачал головой Сергей и, не удержавшись, съязвил. «Это вообще черт знает что. Клиент хочет заплатить, а у него денег не берут». Заметив, что метрдотель поджал губы, Сергей сменил тон и почти просительно продолжил. «Вы должны понимать, что существуют ситуации...» когда один человек не может позволить другому платить за себя. В этот момент к ним подошел то ли швейцар, то ли охранник и что-то прошептал на ухо метрдотелю. Тот быстро взглянул на Сергея, слегка улыбнулся и произнес. «Отчасти я понимаю, почему вы не хотите, чтобы за вас платил постоянный член клуба. Что ж, если желаете рассчитаться сами, то это ваше право. Надеюсь, у вас имеется банковская карта?» «Само собой имеется». Тут же повеселел Сергей и протянул карту. «И включите туда еще пару кофе». «Кофе вам подать прямо сейчас?» «Нет», — покачал головой Сергей. «У нас пока есть. Если можно, то сразу после того, как я поговорю с членом клуба. Тем самым, который пригласил меня сюда. Не думаю, что разговор будет долгим». Он вернулся к своему столику и даже успел выкурить полсигареты, когда к нему подошел официант с картой и счетом. «Вас ждут...» «В третьем кабинете», — сказал официант, возвращая Сергею карту. «Это кто тебя ждет?» — прищурилась Ира. «Савицкий?» — небрежно бросил Сергей. «Так вот кто провел тебя в вишню», — понимающе кивнула Ирина. «Только не говори, что тебе не понравилось», — рассмеялся Сергей. «Я вернусь очень скоро, и мы решим вопрос о продолжении столь чудесного вечера». «Ты работаешь на Савицкого?» — тихо спросила Ира. «Как раз наоборот», — усмехнулся Сергей. «Если я не вернусь, труби в колокол и поднимай на мои поиски все журналистское сообщество». Ира фыркнула, но Сергей серьезно заявил. «Я не шучу. Вполне возможны эксцессы, и я на тебя рассчитываю». «Ладно уж», — улыбнулась Ира. «Иди. Нельзя заставлять столь важного человека ждать». В заявление Сергея об эксцессах она не поверила ни капли. «Ну и зачем ты Смолину с собой притащил?» — лениво спросил Савицкий, вальяжно развалившись на диване отдельного кабинета и не предложив Сергею присесть. «Неужели подумал, что я тебя прямо здесь мочить буду?» «Кстати, ты не напрягайся. В этом кабинете создаются такие помехи, что не работает ни одна аппаратура, так что записать ничего не удастся». Я не пытался, с трудом подавив раздражение и еле сдержавшись, чтобы не нагрубить, ответил Сергей. «Вообще-то воспитанные люди сперва здороваются и предлагают сесть». «А ты сесть хочешь?» — где он, изумился советский. «Так мы это мигом оформим». Сергей молча повернулся и попытался выйти из кабинета. Но в дверях путь ему преградил крепкий парень. Увидев, как этот охранник плавно перетек к двери из угла, Сергей сразу понял, что противник перед ним серьезный. Но останавливаться не собирался. «Ты куда это собрался?» «Я тебя не отпускал. Прикажи своему быку пропустить меня». «Спокойно, не оборачивай», — сказал Сергей. «А то что?» — послышалось из-за спины. Сергей пожал плечами и сделал вид, что поворачивается к Савицкому. Краем глаза увидел, что охранник слегка расслабился и нанес подлый удар пяткой по голени. Не ожидавший подобного развития ситуации охранник вскрикнул и попытался согнуться. Но Сергей тут же въехал ему локтем в солнечное сплетение, сбивая дыхание, захватил левую руку и резко вывел на болевой. Противник упал на колени, но крик сдержал, лишь со свистом втянул воздух через сжатые зубы. — Позовешь остальных или устроим массовую драку? — сухо поинтересовался Сергею Савицкого. — Ну ты и борзый, — протянул Гриша. На первый взгляд казалось, что поведение журналиста его не удивило. я думал меня позвали спокойно поговорить, а вместо этого просто пальцы гнут так меня ведь этим не удивишь насмотрелся ладно извини я знаю что мы в одной системе служили просто хотел собственное мнение о тебе составить проходи садись распальцовки не будет сергей отпустил охранника, но не расслабился тот встал зло глянул на Сергея, отошел в угол да ты не зыркой кроха усмехнулся советский Он все-таки чемпион Северо-Запада по рукопашному бою среди сотрудников правоохранительных органов. Видал я таких спортсменов, буркнул Кроха. Ага, кивнул Гриша. Ты только что показал, где, как ты их видел. Все, заткнись и не отсвечивай. Присаживайся, Сергей. Выпьешь коньячку? Нет, спасибо. О чем вы хотели поговорить? Спешишь к подружке? Спешу, кивнул Сергей. А потому давайте по делу. «Чего ты добиваешься?» Тон советского не изменился, но взгляд стал колючим. «Да ничего особенного», — пожал плечами Сергей. «Просто хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали». «Не юрничай. я серьезно спрашиваю». «А я и не думал ерничать. Может, вам этого и не понять, но меня бесит, подобные вам, которые решили, что им все позволено, что можно сажать невиновных в тюрьму, что можно грабить, убивать». ломать судьбы людей, что законы пишутся для быдла, а они неприкасаемые, — Сергей говорил спокойно, не повышая голоса. Но внутри все кипело. «Ты коммунист? Ненавидишь богатых?» — криво усмехнулся Гриша. «Я знаю очень много богатых, которые ведут себя как нормальные люди и не строят из себя этаких средневековых баронов, которым на их территории все позволено. У нас на дворе 21 век, а не 14-й, И я хочу, чтобы подобные вам знали, что если они зарвутся, то на них может найтись управа. А ты считаешь, что я зарвался?» Савицкий тоже говорил спокойно. Сергей подумал, что Гриша действительно интересно. «Считаю», — кивнул Сергей. «А еще я ненавижу ментов, которые вместо того, чтобы стоять на страже закона, используют этот закон для прикрытия своей незаконной деятельности». «Тю!» — протянул Савицкий. так у нас всю милицию сажать надо. А вот теперь юрничаете вы. Вы же прекрасно знаете, что я имею в виду не сержантов, которые ларьки крышуют, и не оперов земли, которые мелким бизнесменам помогают от гопников отбрыкиваться. Может, они и нарушают закон, но по сравнению с тем, что творите вы и ваши ставленники, они просто ангелы». «Ну, в принципе, я тебя понял», — немного подумав, произнес Савицкий. «Отговаривать и, или в чем-то убеждать таких, как ты, бесполезно. И заниматься этим я не буду. Но все, что я о тебе слышал, свидетельствует о том, что ты умный парень. А потому я дам тебе шанс подумать. Вполне возможно, что завтра ты решишь не продолжать свой крестовый поход. А в этом случае мы можем и подружиться. Поверь, дружить со мной выгодно». Сергей улыбнулся, но отвечать не торопился – Савицкий явно вложил слово завтра, некий смысл. «Но какой? От Сергея ускользало. Некоторое время он ждал продолжения, но Гриша молчал, загадочно улыбаясь. Если это все, то я бы хотел вернуться за свой столик. Не имею никакого желания мешать твоему свиданию, передай привет Ирине. А над моими словами ты все-таки подумай. Савицкий продолжал сидеть, развалившись на диване. Он не сделал попытки протянуть руку или хотя бы приподняться, прощаясь. Но Сергей не ожидал этого. Он коротко кивнул, поднялся и направился к выходу. В дверях он столкнулся с каким-то молодым парнем, который тут же отошел, уступая Сергею дорогу и извиняясь. Журналист не обратил на него внимания. «А зря». «Ну что, соскучилась?» — спросил он Уира, вернувшись за столик. «Почти. Я вижу, тебя не расстреляли и не похитили». Я сопротивлялся, как триста спартанцев, и меня не смогли победить. Насколько я помню, спартанцы все-таки погибли, а ты вроде как живой, или мне это кажется? Я живее всех живых, и горю желанием доказать тебе это. Это каким же образом? Самым древним и самым приятным. Сергей оглянулся и махнул руку официанту. — Такси вызовите, пожалуйста. — Я ведь не сказала «да», милорд. Кокетливо улыбнулась Ира. «Вы не сказали нет?» Целоваться они начали еще в такси. А потому, когда у подъезда Сергея окликнул знакомый голос, журналист был сильно недоволен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он протянул ключи Ирине. «Квартира 24». Сергей быстро поцеловал Иру. Это всего на пару минут. Не могу сказать, что рад вас видеть», — буркнул Уставу, который подошел сразу после того, как Ира приблизилась к подъезду. «Я тебя не содержу, Устав вытащил из кармана листок бумаги. «Здесь номер ячейки и ключ. Банк прямо напротив того кафе, где мы с тобой встречались». «Что случилось?» Сергей моментально слетел романтическое настроение. «Может, и ничего?» Но сегодня за мной следили. Я, конечно, оторвался. Но на всякий случай собираюсь на некоторое время исчезнуть из Питера и залечь на дно. Тебе я верю. Ты вроде нормальный парень, да и из наших. А даже если и продашь пленку, то и хрен с ним. Устал я что-то. Не волнуйтесь, то, что я обещал, я сделаю. И запись обнародую. А вот за дальнейшее не отвечаю. Я понимаю, — кивнул Устав. Получится Хорошо. Значит, не все еще так плохо в этой стране. Ну а если и после этого никто ничего не сделает, то и хрен с ним со всем этим. Все, иди, тебя девушка ждет, а мне пора. Замерз как цуцик. Я тебя тут почти два часа дожидался. Они пожали друг другу руки, почти синхронно развернулись и разошлись. У Сергея внутри что-то свербило, как будто он забыл спросить нечто важное, необходимое. Но дойдя до лифта... К счастью, Палыч сменился на ночь, иначе пришлось бы еще и с ним поговорить. Сергей выбросил Савицкого, устого, Пятака и все остальное из головы. Его в квартире ждет девушка, изнывающая от желания, а он тут мировые проблемы решает.